Сюда же для большего разорения присоединяется первоначальная дружинная система кормления, содержание служилых людей по воеводству на счет управляемого народонаселения, обращение правительственных должностей в жалование и пенсии служилым людям. В фискальном отношении состояние городов Московского государства очень напоминает состояние городов Римской империи во время ее падения.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 заставляли промышленных людей уклоняться от непосредственной зависимости от государства, требовавшего слишком больших пожертвований с их стороны, и входить в зависимость к частным людям, которые могли дать им защиту. Это называлось «закладываться за кого-нибудь».